Глава 58. Мэтт Пайн. Мэтт сидел на втором этаже трубоукладчика в ногах кровати, в расстегнутой рубашке и прижимал к уху телефон. «Он выкарабкается?» — спросил он Келлер. Осознав важность звонка, Джессика ушла обратно в ванную. Весь ее настрой пропал. «Честно вам скажу, не знаю», — ответила агент. «Мне об этом сообщили перед самыми похоронами, а поговорить с врачом я не успела». Мыт никак не мог понять, какие эмоции испытывает. Единственным чувством, которое приходило на ум, было отупление. Это связано с тем, что случилось с моей семьёй, или здесь всего лишь банальное тюремное нападение? Не знаю. Давайте обсудим это позже. Я как раз подъехала к офису федерального прокурора в Линкольне, встретиться с человеком, который может знать ответы на некоторые наши вопросы. Кто он такой? Я вам потом расскажу. Мне правда пора бежать. Спорить ум это не было сил. У вас всё хорошо? Когда вы ушли из церкви, все очень обеспокоились. Я в порядке. Провожу время с давней подругой. Из ванной вышла Джессика, одетая с озабоченностью на лице. Отлично. Я вам позвоню. Келлер чуть запыхалась, как от быстрой ходьбы. И последнее. Нам удалось выяснить, кто послал вашей сестре ролик с той вечеринки. Мэт ничего не ответил. Мы отследили IP-адрес. Запись послали с компьютера, расположенного в доме 15 по 100 Uncle Creek Road. Семья Уиллеров. Тётя сказала: "Вы их знаете?" Мэт посмотрел на Джессику, которая поправляла волосы, глядя на него своими огромными глазами. "Да, знаю."